95. -е. Матерь огни йоги Психическую связь держать очень трудно, но все же что-то в этом направлении должно быть сделано. И если этого нет, значит нет и понимания глубины и ответственности момента. Кто же будет помогать нам своим цельным и нераздельным устремлением, как не те, кто считает себя близким? Тот, кто претендует на особую близость, разделяет и трудности наши, и разделяет их не на словах, но на дели.